Милости Твоя, Господи, вовек, Госпою, в рот и рот возвещу истину Твою уста Ты моими. За нереклые си век милость созиждется, на небе уготовится истина Твоя.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 Яко, кто в облацах уравнится Господи, уподобится Господи в Сыне Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господь Божий, сил кто подобен Тебе, сильне си господи истина твоя крест тебе ты ладычествуешь и державою морскую возмущение же не год и укроча три смелы сия коя звено гордого, Мышцы силы Твоя я расточил, Иси, враги Твоя. Твоя суть небеса, и Твоя есть земля. Вселенную исполнение Я Ты основал, есть Все море Ты создал, Иси. Павор Ермону имени Твоему зраду этося, Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба не престола Твоего, милость и истина предвидите пред лицем Твоим. Блаженье, люди, ведущие воскликновенье, Господи во свете лица Твоего идут Его имени Твоем возрадуются весь день и правдою Твоею вознесутся. Яко похвала силы их тыси, и, и во благоволении Твоем вознесется рог наш, Яко Господне есть заступление И святого Израилева, Царя нашего. Тогда глагол Иси в видении сыновом Твоим рекл Иси,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 Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобить его, и с от лица его враги его и ненавидящие его побеждут. Истина моя и милость моя с ним, И в имени моем вознесется рог Его, И положу на море руку Его, И на реках десницу Его той призовет мят.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 И положу век века осемя Его, и престол Его, и оконнее небо. Аще оставят сынов Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповеди моих не сохранят. ищу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не приврежду воистине мои, моей. Ни завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою кляхся в свете мое мочи Давиду солжу, Семи Его во век пребудет, и престол Его, Яко солнце, предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси вере. Ты же отринул и силу нечужий, не гудовал Иси си твоего, развалился и за ветра твоего, осквернил и си на земли святыню его, разорил и си, вся все плоды его, положил и си твердая его. Страх расхищах у его синим маходящие путем, быть подошельнее соседом своим, возле силы все десницу стужающих ему, возле селились все враги его. Отвратил Иси помощь меча Его и не заступил Иси Его в обрани. разорил разорил Иси от очищения Его, престол Его на землю повергу Иси. Умалил Иси дни времени Его, влиял Иси Его студом, Току Господь, отвращающийся в конец, пращется я огнь твой, поминики мой состав, Еда да и создались и вся свины я. Кто есть человек и же поживет и не узрит смерти? Избави душу свою из руки Адовы, где суть милости Твоя древняя. Господи, ими же клялся, и си Давиду мой истине Твое. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах мне древое многих язык. Им же поносишь, оврази твой Господи, Им же поносишь, о изменении Христа Твоего. Благословен Господь вовек, будь и будь.